«Смилуйся надо мной, благородный рыцарь!» — воскликнул Исаак. «Я стар, беден и без помощи, недостойно тебя торжествовать надо мной. Невеликое дело раздавить червяка». «Что ты стар, это верно!» — ответил рыцарь. «Тем больше стыда тем, кто допустил тебя дожить до седых волос, погрязшего по уши в лихоимстве и плутовстве». Что ты слаб, это также быть может справедливо, потому что когда же евреи были мужественны или сильны? На что ты богат, это известно всем. Клянусь вам, благородный рыцарь, сказал Исаак. Клянусь всем во что я верю и тем во что мы с вами одинаково веруем. Не произносил живых клятв, в прервал его Норман. И своим упорством не предрешай своей участи, а прежде узнай и зрело обдумай ожидающую тебя судьбу. Ты не думай, Исаак, что я хочу только запугать тебя, воспользовавшись твоей подлой трусостью, которую ты унаследовал от своего племени. Клянусь тем, во что ты не веришь, тем Евангелием, которое проповедует наша церковь, теми ключами, которые даны ей, чтобы вязать и разрешать, что намерения мои тверды и непреложны. Это подземелье не место для шуток. Здесь бывали узники в десять тысяч раз поважнее тебя, и они умирали тут, и никто об этом не узнавал никогда. Но тебе предстоит смерть медленная и тяжелая. По сравнению с ней они умирали легко. Он снова движением руки подозвал невольников и приказал им что-то в полголоса на их языке. Франдобёв побывал в Палестине и, быть может, именно там научился столь варварской жестокости. Сарацины достали из своих корзин древесного угля, мехи и бутыль с маслом. Один из них высек огонь, а другой разложил угли на широком очаге, о котором мы говорили раньше, и до тех пор раздувал мехи, пока уголья не разгорелись до красна. «Видишь, Исаак, эту железную решетку над раскаленными углями?» — спросил Фрондебев. «Тебя положат на эту теплую постель, раздев гола. Один из этих невольников будет поддерживать огонь под тобой, а другой станет поливать тебя маслом, чтобы жаркое не подгорело. Ну, давай выбирай, что лучше». Ложиться на горячую постель или уплатить мне тысячу фунтов серебра. Клянусь головой отца моего, и нового выбора у тебя нет. — Невозможно! — воскликнул несчастный еврей. — Не может быть, чтобы таково было действительно ваше намерение. Милосердный творец никогда не создаст сердца, способного на такую жестокость. — Не верь в это, Исаак, — сказал Фронтебев. — Такое заблуждение! Такое заблуждение, роковая ошибка. Неужели ты воображаешь, что я, видевший, как целые города предавали разграблению, как тысячи моих собратьев-христиан погибали от меча, огня и потопа, способен отступить от своих намерений из-за криков какого-то еврея? Или ты думаешь, что эти... Чёрные рабы, у которых нет ни рода, ни племени, ни совести, ни закона, ничего, кроме желаний их владыки, по первому знаку которого они жгут, пускают в ход отраву, кинжал, верёвку, что прикажут. Уже ли не думаешь ли ты, что они способны на жалость? Но они не поймут даже тех слов, которыми ты взмолился бы о пощаде». Образумься, старик, расстанься с частью своих сокровищ, возврати в руки христиан некоторую долю того, что ты награбил путем ростовщичества. Если слишком отощает от этого твой кошелек, ты сумеешь снова его наполнить. Но нет того лекаря и того целебного снадобья, которое залечило бы твою обгорелую шкуру и мясо после того, как ты полежишь на этой решетке. Соглашайся скорее на выкуп и радуйся, что так легко вырвался из этой темницы, откуда редко кто выходит живым. Не стану больше тратить слов с тобой. Выбирай, что тебе дороже, твое золото или твоя плоть и кровь. Как сам решишь, так оно и будет. Так позже же придут мне на помощь Авраам и Аков и все отцы нашего племени, — сказал Исаак. Не могу я выбирать, и нет у меня возможности удовлетворить ваши непомерные требования. — Хватайте его, рабы, — приказал рыцарь, — разденьте до нога, и пускай отцы и пророки его племени помогают ему, как знают. Невольники, повинуясь скорее движением и знаком, нежели словам барона, подошли к Исааку, схватили несчастного, подняли с полу и, держа его под руки, смотрели на хозяина, дожидаясь дальнейших распоряжений. Бедный еврей переводил глаза с лица барона на лица прислужников в надежде заметить хоть искру жалости, но фрон де взирал на него все с той же холодной и угрюмой усмешкой, с которой начал свою жестокую расправу, тогда как в свирепых взглядах сарацин, казалось, чувствовалось радостное предвкушение предстоящего зрелища пыток, а не ужас или отвращение к тому, что они будут их деятельными исполнителями. Тогда Исаак взглянул на раскаленный очаг, над которым собирались растянуть его, и, убедившись, что его мучитель неумолим, потерял свою решимость. — Я заплачу тысячу фунтов серебра, — сказал он упавшим голосом и, несколько помолчав, прибавил. — Заплачу, разумеется, с помощью моих собратьев, потому что меня, меня придется как нищему просить милостыню у дверей нашей синагоги, чтобы собрать такую неслыханную сумму. Когда и куда ее внести? — Сюда, — отвечал Фрондебев. — Вот здесь ты ее и внесешь весом и счетом, вот на этом самом полу. — Неужели ты воображаешь, что я с тобой расстанусь, прежде чем получу выкуп? — А какое ручательство в том, что я получу свободу, когда... «Выкуп будет уплачен?» — спросил Исаак. «Довольно с тебя и слова нормандского дворянина, расставщичья душа!» — отвечал Фрондебёв. «Честь нормандского дворянина чище всего золота и серебра, каким владеет твое племя».